Билли Денис Тейлор, потому что нас много. Читает Кирилл Радцык. Я бы хотел посвятить эту книгу всем, кто любит старую добрую космическую оперу. На карте этот остров не обозначен. Настоящие места никогда не отмечаются на картах. Герман Мелвилл Моби Дик. Глава первая. Бог неба. Боб, февраль 2167 года. Дельта Эридана. Из-под горы валежника донесся громкий разъяренный визг. Двое дельтанцев замерли, готовые броситься на утёк, но увидев, что опасности им не грозит, продолжили закидывать валежник камнями. Инвалид, которому я дал имя Берни. С героинной и торчащими от возбуждения ушами заголосил: "Куцы, куцы, куцы, сюда!" Я переместил небольшой размером с футбольный мяч беспилотник наблюдатель подальше в тыл, чтобы они меня не видели. Дрельтанцы не возражали против того, что я наблюдаю за охотой, но мне не хотелось их отвлекать. Даже малейшая ошибка могла привести к травме и даже смерти. Майк поднял взгляд, заметив движение На остальные дельтанцы на беспилотник внимания не обращали. Должно быть, чей-то камень угодил прямо в цель, и свинойт выскочило из своего логова, завывая, словно рассверепевший парус. Двое застрельщиков отбежали в сторону, уступая дорогу другим охотникам. Каждый охотник воткнул древко своего копья в землю и поставил на него ногу, чтобы оно не двигалось. свиной, отвязший от ярости, бросился в атаку. Но дальтанцы доблестно держали строй, словно средневековые пикиньоры, сдерживающие натиск вражеской конницы. Хотя я и следил за происходящим издалека с помощью парящего в воздухе беспилотника, я всё равно почувствовал, как мои гениталии сжимаются от страха. В такие минуты я всегда задавал себе вопрос: а не перестарался ли я с детализацией виртуальной реальности? Ведь гениталии, и особенно сжимающиеся мне совсем не нужны. Не избавляясь от скорости, свинойт врезался в стену копьем. Быстрый, да. Умный, не очень. Я еще ни разу не видел свинойта, который попытался бы увернуться от острых наконечников. Копье охотника по имени Фред согнулось, а затем сломалось, и его отбросило в сторону. Он закричал от боли или от удивления, и по его ноге потекла кровь. Часть моего сознания отвлечённо отметила, что кровь дльтанца почти такого же оттенка, что и человеческая. Другие дльтанцы устояли и подняли свиноиду в воздух на копьях. На секунду он повис в воздухе и взвизгнув напоследок, упал на землю. Дльтанцы-охотники, обнажив мощные клыки, ждали, не пошевелится ли он. Бывали случаи, когда попадался особо живучий свиноид. Время от времени какой-нибудь свиноид вставал даже после столь неласкового приёма. и начинал ещё один раунд. Никто не хотел, чтобы его застигли в расплох. Бернис с копьём и дубинкой в руках вышел вперёд и, вытянувшись как можно сильнее, ткнул свиноиду наконечником копья в рыло. Реакции не последовало, и тогда он повернулся к своим товарищам и ухмыльнулся. Не в буквальном смысле, конечно. Дретанским эквивалентом ухмылки было покачивание ушами. Но я уже так привык к жестам дельтансов, что воспринимал их на подсознательном уровне. А с речью разбиралась программа переводчик, превращавшая английские идиомы и метафоры в дельтанские и обратно. Чтобы не путаться в дельтансах, я присвоил каждому человеческие имена из особого списка. Люди и дельтанцы никогда не будут общаться без переводчика. Человеку речь дельтансов показалась бы смесью из хрюканья, рычания и икоты. С другой стороны. Архимед, мой главный контакт в рядах дрельтанцев, утверждал, что люди издают те же звуки, что и спаривающиеся свиноиды. Очень мило. Дрельтанцы с их бочкообразными телами, длинными и тонкими конечностями, большими подвижными ушами и рылами, как у кабана, были похожи на гибрид летучей мыши со свиньёй. Их мех был в основном серого цвета, а на морде виднелись бурые узоры, уникальные для каждой особи. Эльтанцы были первые разумные расы, которую я вообще встретил. И я обнаружил их во второй системе, в которой побывал с тех пор, как более 30 лет назад покинул землю. Мой опыт наводил меня на мысль о том, что создатели сериала Звёздный путь не ошиблись, и что разумная жизнь, возможно, встречается чаще, чем нам кажется. Бил, находившийся в системе Эпсилон Иридана, регулярно рассылал новости но получал я их только через 19 лет после отправки. Если какой-то другой боб обнаружил разумных существ, бил, возможно, даже не получил отчёт об этом, не говоря уже о том, чтобы переслать его нам. Я снова сосредоточил внимание на дельтанцах. Охотники проверили, как дела у Фреда. Он сидел на камнях, грязно ругаясь и зажимая рану рукой. Я подвёл беспилотник поближе, чтобы получше его разглядеть. И один охотник сделал шаг в сторону, чтобы не загораживать мне обзор. Фредду повезло. Рана, оставленная треснувшим древком, была рваной, но не глубокой и выглядела чистой. Если бы свиноед вцепился в него зубами, Фред бы уже умер. Майк сделал вид, будто тычет в рану копьём. Так больно? А так. Фред оскалился. Ага, очень смешно. В следующий раз сам бери плохое копьё. Майкл обнопнулся в ответ, ничуть не раскаявшись, а Берни хлопнул Фреда по плечу. Да ладно, что ты ноешь, как сосунок? Кровь уже почти не течёт. Ладно, давайте подвесим зверя и пустим ему кровь. Подкрепляя слова делами, Майк снял верёвку, обмотанную вокруг его тела, и перебросил её через подходящую ветку дерева. Берни привязал верёвку к задним ногам мёртвого свиноида. Уровень вязания узлов не очень хороший. узлы были примитивны и, наверное, время от времени скользили. Я сделал пометку в уме: показать Архимеду морские узлы. Майк и Берни подвесили тушу и начали её разделывать, а остальные дайтанцы затянули благодарственную песнь. Я смотрел на всё это, и мне вдруг показалось, что сейчас они прикрепят к уху свиную добирку с разрешением на отстрел. Но, разумеется, это был не тот век, не та планета и не тот вид. Я отвернулся от окна, в котором шла видеотрансляция, и усмехнувшись, взял кружку кофе. Марвин, стоявший у меня за плечом и тоже следивший за происходящим, странно посмотрел на меня, но вдаваться в объяснения мне не хотелось. Черт побери, он сам должен помнить, как давным-давно изначальный Боб ходил на охоту вместе с папой. Я бросил взгляд на Марвина и пожал плечами. Сам разбираюсь, чувак. Марвин закатил глаза к потолку и снова уселся в мягкое кресло, которое он всегда создавал, когда оказывался в моей VR. Я помедлил, позволяя Дживсу налить мне ещё кофе. Как и в каждой виртуальной реальности, в которой был Ии Дживс, он напоминал Джона Кливса в смокинге. Сев в вальтеровское кресло и сделав глоток кофе, как всегда был идеален, я кинул взглядом библиотеку. Книжные полки от пола до потолка, Большой старомодный камин, высокие узкие окна, через которые проникал свет заходящего солнца. Напротив меня стояло обтянутое красным вельветом мягкое кресло, в котором сидел клон вашего покорного слуги. Всё это, разумеется, находилось в ВР. В физическом мире мы с Марвином были парой сияющих оптоэлектронных кубов, установленных на двух космических кораблях, которые в данный момент висели на орбите Дельты Эридана 4. Но когда-то мы были людьми, и наши VR помогали нам не сойти с ума. Шпилька запрыгнула на колени Марвина и заврчала. И кошки был абсолютно реалистичным, вплоть до полного отсутствия преданности. Усмехнувшись, я повернулся к окну, где шла видеотрансляция. Охотники закончили разделывать добычу. Если честно, то свинойт не был похож на дикого кабана, а скорее напоминал медведя. Но занимал ту же экологическую нишу, что и кабан, и обладал таким же добрым нравом. Охота на них ни в коей мере не была игрой в одни ворота. Каждый раз дальтанцы рисковали жизнью. Обычно свиноед проигрывал, но иногда ему удавалось уложить одного-двух охотников. Однако недавно у дальтанцев появились кремнёвые наконечники для копий, и чаша весов начала склоняться в их пользу. Да, я знаю. Первые директивы и всё такое. У нас тут не звёздный путь, несмотря на то, что один из бобов назвал себя Райкером и выбрал себе соответствующую тему в VR. Дельтанцы привязали добычу к паре копий, и четверо из них взвалили эти копья себе на плечи. Майк поманил меня, и я переместил беспилотник поближе к нему. Ещё двое охотников обняли Фредди и помогли ему встать на ноги. Кровотечение у него не прекратилось, и он заметно хромал, но до деревни он доберётся. Мы триумфально зашагали домой. Двое охотников запели победную песню, остальные по-доброму подшучивали друг над другом и обсуждали охоту. Я не переставал удивляться тому, как поведение дельтанцев похоже на человеческое. Глядя на них, я испытывал ностальгию и жалел о том, что не могу пообщаться с живыми людьми. Скоро мы прибыли в деревню, где нас ждал весёлый праздник. Убитой свинойт всегда был поводом для торжеств. Целую неделю хексги будут хорошо питаться. Слово хексги можно было перевести как семьи нашего костра. Конечно, на латынском это звучало гораздо лучше. Охотничий отряд был частью хексги Архимеда, к которому я, в общем, относился как к родному. Фред довели до его костра, и его партнёрша захлопоталась над ним. Один охотник побежал за знахаркой Крюэллой. Я вздохнул и приготовился к тому, что с ней снова придётся спорить. Посланник быстро вернулся. За ним следовали Круэлла и её ученица. Круэлла наклонилась, чтобы осмотреть рану, а я подвёл беспилотник поближе, наверное, слишком близко. Круэлла врезала ему с такой силой, что он отлетел в сторону на несколько метров, прежде чем Ими сумел его стабилизировать. Остальные дельтанцы потрясённо отшатнулись, и один, похоже, был готов к тому, чтобы броситься на утёк или потерять сознание. Беспилотник маленький, и пинать его легко, но Он же всё равно, ну, вы понимаете, бог неба. Мне уже давно стало ясно, что знахарка не боится никого и ничего, и что на чужие советы ей тоже плевать. Я разочарованно заскрежетал зубами. Интересно, прислушивается ли она к моим словам? Та же мысль, похоже, пришла в голову Фреду. Вот сейчас стоит применить трюк с горячей водой, которому научил нас Боубэ, сказал он ей. Крэлла Свирепов взглянула на него, затем на мой беспилотник. Может, он и раны перевязывать умеет. Может, я вообще тебе не нужна? Клянусь яичками предков Круэлла, воскликнул Майк. Хотя раз попробую что-нибудь новое. Боу бы еще никогда нас не подводил. Круэлла зарычала. Еще несколько секунд и между ней и охотниками началась перепалка. Охотники были моими главными сторонниками, ведь кремниевые наконечники, устройства для выпрямления древка и топоры. лишние многие инструменты, которые благодаря мне стали частью их жизни. Охотники по крайней мере верили, что я забочусь об интересах дальтанцев. В конце концов Кроуэлл всплеснул руками и рявкнул: "Ладно, сделаем по-твоему. Но если нога отвалится, ни нои ко мне не приходи". Она что-то буркнула ученице, и та убежала, прижав ушек к голове. Через несколько минут она вернулась с мочевым пузырём и куском мягкой кожи. Тёпл, штавски кипячённая вода, сказала Круэл, указывая на пузырь. Затем она взяла в руки кусок кожи и добавила: "Промыть кипящей водой". Она посмотрела прямо в камеру беспилотника и зарычала: "Не путайся у меня под ногами". С удивлением и радостью я следил за тем, как она тщательно очистила рану с помощью куска кожи и кипячёной воды. Это уже прогресс. Ну да, тут мне сильно помогли охотники, надавившие на знахарку Но если такой метод работы войдёт у неё в привычку, число заражений резко снизится. Я заставил беспилотник слегка нырнуть, выражая согласие, и отправил его патрулировать окрестности деревни. Затем я вернулся в ВР, сел в кресло и выключил окно трансляции. Убедив знахарку изменить процедуру лечения, я одержал крупную победу и поэтому с радостью согласился не мешать ей. Это позволит Круэлле сохранить лицо, и в следующий раз она уже не будет так упираться. Да, я пропущу остальную часть праздника, но я уже не раз его задокументировал, поэтому прекрасно знал, какая судьба ждёт свиноида. Должно быть, на вкус он восхитителен. Я подумал про рёбрышки в соусе барбекю, и у меня потекли слюнки. В пище я уже не нуждался. Я же компьютер в конце концов. Но ведь VR даёт мне безграничные возможности. Если ты делаешь симулятор кофе, то почему бы не добавить программу для рёбрышек? Кис петки запрыгнула на мой рабочий стол, мяукнула и плюхнулась на клавиатуру. Я взял новую чашку кофе у Джифса, а затем повернулся к Марвину. Так, веселю конец. Что у нас дальше? Ты хотел о чём-то поговорить? Кивнув, Марвин встал, ликвидировал своё кресло и подошёл ко мне. Подтянув к себе Вальтеровское кресло, он создал над столом глобус Эдема. Небольшая часть одного из континентов на глобусе была очерчена красной линией. Это зона распространения дельтанцев на данный момент. Я исключил из неё старую деревню, поскольку они уже там не живут. И она была скорее убежищем, чем настоящим домом, кивнул я. Они прожили там совсем недолго, Марвин кивнул. В общем, я тут кое-что накопал, в буквальном смысле слова, и получил довольно правдоподобную картину миграций дельтанцев. Он выжидающе посмотрел на меня, и я взмахнул рукой, приказывая ему продолжать. Кажется, они совсем не отсюда. Похоже, что подвиг разумных дельтантов появился здесь. Марвин повернул глобус и указал на другую часть континента, а затем они перебрались сюда. И на старом месте их больше нет? Почему? Вот это загадка, Боб. Я нашел большое число брошенных деревень и несколько захоронений, но для популяции такого размера там слишком мало могил. На них кто-то охотился? Разумное предположение, но тогда бы мы обнаружили останки дельтансцев, хотя бы в виде костей. Ты знаешь, как выглядят места, где только что пообедали гориллоиды. Аккуратностью они не отличаются. Я потер подбородок, разглядывая глобус. Это вообще не логично. Судя по твоим записям, в исходной области гориллоидов вообще не было. То есть дельтанцы перебрались из менее опасной области в более опасную. А в менее опасные исчезли, а затем они бежали из более опасной зоны в еще более опасную. Марвин недуменно покачал головой. Они же не идиоты. Да, может, на человеческий уровень разумности они еще не вышли, но здравый смысл у них есть. Нет, мы что-то упускаем. Пожав плечами, я раскрутил глобус, щелкнув по нему. Это тайна, Марвин, а тайны мы обожаем. Мы ухмыльнулись, глядя друг на друга. Ведь в конце концов, мы же, Боб. Ну а главное то, что здесь их жизнь гораздо менее опасная, чем там, где мы их нашли. Добавил я. Далитанцы обосновались в Камилоте. Дичи здесь много, а гориллоиды, похоже, поняли намек и почти перестали на них нападать. Ты назвал их деревню Камилот? – спросил Марвин и сурово посмотрел на меня. Я каждый раз вспоминаю про рыцарей круглого стола. Я улыбнулся. Это всего лишь модель. Марвин закатил глаза, а затем остановил глобус. Ладно, я продолжу заниматься этим делом. Но мы тут в невыгодном положении. На Земле у исследователей были знания о мире, которые они понимали, а здесь на Эдеме мы начинаем с нуля. Да, но даже при этом у них ушли годы на то, чтобы понять, что стало с Анасази. Я покачал головой. Да, Марв, я понимаю. Честное слово, я рад, что этот проект стал твоим любимым. Да, после приземления я тоже провёл кое-какие исследования в этой сфере, но в число моих приоритетов они не входили. Марвин усмехнулся и кивнул мне на прощание, вернулся в свою VR. Глава вторая. Колония. Говард, сентябрь 2188 год. Вулкан. В фантастике колонизация новой планеты всегда была таким лёгким делом. Хотя нет, поправочка. Она никогда не была лёгким делом. Колонии всегда что-то угрожало. Ну что ж, значит, хотя бы что-то писатели угадали. Ну, типа того. Тут никто не разрывал людям грудь изнутри, и это уже немало. Однако ощущения от строительства колонии на вулкане были похожи на то, что испытывает человек, которого решили заклевать до смерти утки. большие утки с зубами и когтями. Изучив записи Майлы и каталог местной фауны, мы поняли, что нам понадобится уделить большое внимание стратегиям обороны. Экосистема планеты была хорошо развита, и в ней шла ожесточённая конкуренция. Корабли с колонистами Исход-1 и Исход-2 висели на орбите Вулкана. Большинство колонистов из США всё ещё находились в стазисе. Ожидая, когда первые группы поселенцев подготовят площадку для высадки, строительные бригады, отряды охранников и группы инженеров работали день и ночь, расчищая джунгли и возводя жильё для первой группы поселенцев. Колонисты из США должны были не только создать жильё для себя, но и помочь тем, кто прилетит позднее. Исход 3 отставал от нас всего на несколько месяцев, и другие корабли будут стартовать с такой же скоростью, с какой Райкер сможет их строить. Так вот у нас не хватает проблем. Через 5 дней после высадки людей на вулкане планета нанесла первый удар. Сообщение от начальника службы безопасности. Произошло нападение. Я кивнул Гуппи, показываю, что понял его. Закрыл окно трансляции и приказал строителям Ими работать самостоятельно. Они сами справятся с большинством задач, которые возникают в ходе строительства фермы пончика на орбите. А если столкнуться с чем-то сложным, то пришлют мне сообщение. Я повернулся в кресле и вопросительно посмотрел на Гуппи, предлагая ему поделиться дополнительной информацией. Но системный интерфейс Гуппи, аватар которого был похож на адмирала Акбара, не желал добровольно сообщать ничего, кроме самых основных сведений. Моргая огромными рыбьими глазами, он ждал приказа. Смерившись с ней избежным, я махнул рукой, и он подтолкнул ко мне окно видеосвязи. В окне я увидел начальника службы безопасности Стефана Бродера. У него был вид человека в крови, которого бурлит адреналин: широко распахнутые глаза, блестящая от пота кожа, расширенные ноздри. Заметив меня, он сразу же заговорил: "Хищники, похожие на тероподов, которых мы назвали рапторами, напали на колонию. Северо-западный угол, на границе участка, где строится ограждение". Бродер говорил с явным акцентом жителя Квебека. Я подумал о том, как он попал в число колонистов из США, но затем отмахнулся от вопроса, как от несущественного. Я на миг исчез, отправил пару беспилотников в тот участок, где строился забор, а затем вернул свою частоту кадров в норму. Сбой в изображении длился всего миллисекунду, и человек его даже не заметил. Потери один погиб, нет, но придется перекрашивать, ухмыльнулся Бродер. Я вопросительно посмотрел на него, и он продолжил. Небольшая группа рапторов напала на экскаватор. Машину придётся перекрашивать. Более половины животных мы убили, а остальные убежали. Одну тушку мы отправили доктору Шихи для вскрытия. Так яд, что могу сделать? Начальник службы безопасности покачал головой. Насчёт нападения ничего. Оно закончилось, и с нападавшими мы разобрались. Но я надеюсь, что вы создадите какую-нибудь систему наблюдения. Разумная просьба. Я задумчиво кивнул. Мистер Бродер, у меня есть беспилотники, которым я могу поручить охрану площадки, хотя они для этого и не предназначены. Билл в Белой системе Эпсилона Эридана уже лет 20 улучшает беспилотников-наблюдателей и разведчиков. Я получил от него чертежи и напечатаю что-нибудь. Машины будут готовы недели через две. Продержитесь. Я поговорю с начальником строительства. Посмотрим, можно ли уменьшить объём работ до тех пор, пока вы не закончите. Прямо сейчас у нас не хватает людей. Отлично. Буду держать вас в курсе дела. Я разорвал связи и отправил письмо Билу с просьбой прислать информацию о беспилотниках-наблюдателях. Они предназначались скорее для исследования новых систем, но для моих целей тоже прекрасно подойдут. Когда прибыли на стройплощадку, там всё ещё толпились охранники. Земля была залита кровью, к счастью, кровью рапторов. Сбоку стоял жалко выглядящий экскаватор. Его яркий жёлтый корпус был покрыт длинными царапинами. Интересно, понадобится ли компьютеру, контроллеру психотерапия, подумал я. Люди укладывали трупы рапторов в кузова грузовиков. Эти животные напоминали велоцирапторов настолько, что вызывали бы кошмара у любого, кто видел парк Юрского периода. Но зубы у них были, скорее, как у акул — трехгранные, зазубренные, острые как бритва. Использование автоматического оружия пока что не умерило их энтузиазма к ново прибывшей группе продуктов питания. Я нашел Бродера, который руководил очисткой стройплощадки, и подплыл к нему. Он повернулся к беспилотнику и ухмыльнулся. Подумать только, на что я променял офисную должность. Я вежливо рассмеялся в ответ. Добро пожаловать в дикие земли. Всех уложили? Нет, он покачал головой. Парочку мы отпустили. Пусть научат друзей бояться человека. Думаете, получится? Бродер со смехом покачал головой. Днём у меня встреча с полковником. Возможно, вам стоило бы на ней присутствовать. Он уже меня пригласил, мистер Бродер. До встречи. Бродер кивнул беспилотнику, а затем продолжил убирать территорию вместе со своими людьми. Я воспользовался этой возможностью, чтобы осмотреть стройплощадку. Место, где планировалось возвести город, было приблизительно на треть окружено пятиметровым забором, сделанным из древесины местных пород и металла. Деревья на вулкане были достаточно похожи на их земные эквиваленты, и бригады строителей легко смогли приспособить их для своих нужд. Деревья они валили в непосредственной близости от ограды, тем самым создавая вырубку, дополнительное средство безопасности. Мне казалось, что стена недостаточно высока, чтобы остановить бронтозавров, но моим мнениям на этот счёт никто не интересовался. С другой стороны, эти бронты вряд ли стали бы есть людей. Они были из тех опасностей, которые могут случайно на тебя наступить. На западе в небе висел Ромул, планета-сестра Вулкана. Его облака и моря были чётко видны. Когда прилетит исход 3 пассажиры из анклавов Веры и Шпицбергена поселятся там. Я предполагал, что когда Вера создаст свою колонию, жизнь станет очень интересной. Проповедник Кренстон, лидер Веры, не отличался умением ладить с людьми, и вряд ли 19 лет, проведённых в стазисе, улучшат его характер. Кроме того, его отношения с бобами уже превратились в нечто типа Ненависть, ненависть. Я поднял еще один беспилотник на пару сотен метров и приказал ему кружить над площадкой и следить за тем, не приближается ли кто-то из местной фауны. Сейчас по близости никто не бродил, скорее всего из-за шума, созданного автоматическим оружием. Похоже, ситуация пришла в норму, и все продолжили работу. Я вернулся из беспилотников в свою ВР и, вздохнув, потёр лоб. Иногда я скучал по восьмичасовому сну. он позволял ненадолго выйти из реальности. Гуппи, я хочу изменить расписание работы принтеров. Гуппи появился и принялся молча ждать, когда я продолжу. Я посмотрел на него и подумал о том, стоит ли заменить облик адмирала Акбара на что-то другое. Но мне ничего не пришло в голову, и к тому же Гуппи Акбар уже стал своего рода традицией для бобов. Нам нужно больше беспилотников-наблюдателей. Все группы принтеров в данный момент производят детали для орбитальных ферм. Вы хотите передвинуть эту задачу ниже по списку? Э-э, на самом деле нет. Половине принтеров поручи создать четыре полных группы беспилотников. Затем продолжай строить фермы пончики. Слушаюсь. Гуппи переключился в режим перепрограммирования 3D-принтеров. Я вернулся к окну, где шла трансляция с одной из моих машин. Я выполню просьбу Бродера и создам больше беспилотников. Но у меня возникло дурное предчувствие. Мне показалось, что мы потеряем несколько колонистов прежде, чем ограждение будет построено. Доброе утро, полковник. В окне видеосвязи появился полковник Баттерворт, как обычно безупречный в идеально выглаженной одежде. Интересно, как ему это удаётся? Доброе утро, Горвард. Он кивнул моему изображению на своём настольном телефоне. Рад вас видеть. Я слышал про сегодняшнее нападение. Его слова меня удивили. Я не помнил, чтобы на земле полковник Баттерворт хоть раз приветствовал Райкера столь дружелюбно. Должен ли я обидеться за Райкера или порадоваться за себя? Конфликт между лидером анклава СШЕ и Райкером возник с самого первого дня. У меня, разумеется, были все воспоминания Райкера вплоть до того момента, когда он меня клонировал. Назвать его напористым, значит ничего не сказать. Но он, по крайней мере, всегда вел себя профессионально. Пожав плечами в уме, я решил не беспокоиться на этот счет. Все это было в другое время и в другом месте, и если уж на чистоту, то я не Райкер. Да, но в следующий раз нам, возможно, повезет меньше, ответил я. Рапторы умные твари. Они соображают, что их скаваторы несъедобны. Если они хорошо различают цвета, а это очень вероятно, то скорее всего, свяжут ярко-жёлтые с несъедобными существами в твёрдых панцирях, а затем обратят внимание на мягких и сочных двуногих существ. Маторворт фыркнул. Я знаю, какую стратегию с беспилотниками вы предлагаете. Прямо сейчас я считаю ваш план по созданию системы наблюдения, и мне кажется, Что он вполне всеобъемлющий. У меня есть несколько небольших предложений. Их можно обсудить, когда вам будет удобно. Я молчки внул. Предложения полковника будут хорошими, и я скорее всего ими воспользуюсь. Так где мистер Браудер? Разве он не должен быть здесь? Должен был, полковник пожал плечами. Но что-то случилось. Я побеседую с ним отдельно, а если будем что-то обсуждать, вызову вас. Я кивнул. Затем бросил взгляд через плечо полковника на план города, висевший на дальней стене. Я указал на него кивком головы. Бумажный плакат. Любите старину? Печатные копии по-прежнему играют свою роль, Говард. Плакат гораздо больше, чем изображение в планшете, и я могу делать пометки на нем цветным маркером. Кроме того, я время от времени его фотографирую. Полковник подарил мне одну из своих фирменных саркастичных улыбок. Переходим к другим новостям. Мы уже готовы разбудить специалистов по сельскому хозяйству. Мистер Бродер говорит, что зона ферм будет огорожена в течение недели. Отлично. Берту и Эрни не сидится на месте. Они мечтают поскорее всех выгрузить. Батер Уорд поморщился, когда я упомянул двух бобов, которые управляли кораблями. Даже не знаю, что смешнее: то, что ему так не понравились выбранные нами имена, или то, что он узнал отсылку. Ещё месяц-два говорт, и тогда мы сможем уверенно принять решение. Полковник наклонился вперёд, потянувшись за чем-то, находившимся за пределами кадра. И когда исход 1 и исход 2 вернутся на землю за новым грузом, возможно, кто-нибудь найдёт другую систему, пригодную для жизни, и они перестанут вести людей в наши края. Не дожидаясь ответа, полковник разорвал связь. Глава 3. Жизнь в Камелоте. Боб. Март 2167 год. Дельта Эридана. Архимед осторожно положил костяной инструмент и постучал по нему камнем. От сердцевины отлетела частичка кремня, и Моисей одобрительно кивнул. Архимед повернул инструмент, готовясь к следующему удару, и слегка наклонив уши вперёд, бросил взгляд на Моисея. Моисей сделал знак рукой. Архимед, скрутив уши в трубочку от напряжения, чуть сдвинул инструмент влево и снова постучал по нему. Второй дельтанец-подросток, которому я дал имя Ричард, понаблюдал за действиями Архимеда, а затем попытался их повторить, но инструмент соскользнул с камня и воткнулся в ногу юноши. Ричард вскочил и запрыгал на другой ноге, энергично ругаясь. Затем, заметив ухмылку Архимеда, Ричард нахмурился, сравнил Архимеда с экскрементами свиноидов и хромая ушёл. Моисей и Архимед лучше всех в племени обрабатывали кремни и делали инструменты. И судя по результатам Ричарда, всё ещё оставались единственными экспертами по этим вопросам. По дальтанским стандартам Архимед считался подростком, уже прошедшим период полового созревания, но ещё не взрослым. Однако он был самым умным дальтанцем в деревне, то есть по нашим данным, самым умным дальтанцем на всей планете Эдем. Похоже, Архимед стал первым дельтантом, который понимал объяснения Моисея. Еще два юноши, такие как Ричард, тоже проявили интерес к обработке кремней, но не могли сосредоточиться настолько, чтобы закончить работу над инструментом. Скорее всего, Архимеду придется ждать, когда подрастут его потомки, чтобы взять кого-то из них в ученики. Вид у Моисея не очень, заметил Марвин, заглядывая в окно через моё плечо. Да, знаю. Кажется, переход оказался тяжелее, чем мы предполагали. С тех пор, как племя прибыло сюда, умерли ещё два старых дальтанца. Услышав мою теорию о потомках учениках, Марвин рассмеялся. По крайней мере, две самки из компании Архимеда уже активно над этим работают. О да. Юность прекрасная пора. Архимед не только умел обрабатывать кремень и работал главным представителем Бообу, но и обладал невероятной мужской силой. Все это очевидно очень нравилось девушкам. Архимед отложил в сторону инструменты, встал и потянулся. Моисей обменялся с ним парой слов, а затем ушёл. Дельтанцы не работали с 9 до 5. Работа заканчивалась, когда она заканчивалась. Похоже, сейчас они решили, что на сегодня с них хватит. Архимед повернулся и посмотрел по сторонам. Заметив мой беспилотник-наблюдатель, он ухмыльнулся и кивнул в сторону полигона. Я заставил беспилотник нырнуть, соглашаясь и поплыл за Архимедом. Разговор начал я. Дела идут хорошо. Похоже, все уже освоились на новом месте. Архимед кивнул. Арнольду нравится новая деревня, сказал он. Э, -э Камелот, добавил он после паузы. Один раз я упомянул название, которое выбрал для лагеря, не прогоняя его через переводчик. Архимед сейчас попытался воспроизвести слово фонетически, но безуспешно. Ни один человек не узнал бы этот набор звуков. Архимед, давай остановимся на твоём варианте названия. Мой язык плохо переводится на древнетанский. Я не против. У меня горло болит, когда я произношу твой вариант. В общем, Арнольду нравится, что мы можем обогнать две тропы, а не всю границу. Камелот находился на небольшой столовой горе с крутыми склонами. которую почти со всех сторон окружали скалы. Она напоминала мне авианосец. В ее центре даже находился каменистый утес, похожий на надстройку остров. Если ты не умел летать, то подняться на гору или спуститься с нее можно было только по двум тропам, сходящимися под углом около 120 градусов, которые были единственным способом подняться на гору или спуститься с нее. Это место было значительно лучше поляны в лесу, где находилась старая деревня. Раньше дельтанцы-воины, круглые сутки охраняли деревню и всё равно терпели поражение в войне с горелоидами. Но за последние 2 руки дней всё равно двое погибших, верно? спросил я. Архимед пожал плечами. Горелоиды это проблема. Они всегда голодны, и с этой стороны гор их так много. Когда родичи уходят из деревни, охранять их куда сложнее. Ещё одна причина пореже покидать деревню. Я уже давно собирался научить их разведению скота, но пока не нашёл животных, поддающихся приручению. Я ненадолго отвернулся от окна, чтобы со вздохом покачать головой. Список дел продолжал расти. Я обнаружил, что снова оказался в ситуации типа всё или ничего. Ранее я принял решение, что помогу дальтанцам выжить, но незначительно. Анонимное вмешательство быстро превратилось в полномасштабную работу. Я стал боубэ местным богом неба. Я надеялся, что когда-нибудь смогу бросить их на произвол судьбы, но это скорее всего произойдёт не раньше, чем сменится поколение. Мы прибыли на полигон, поэтому я сменил тему. Полигон это, конечно, громко сказано. Он представлял собой ровную площадку рядом с крутым склоном, который вёл к центральному утёсу. На склоне дельтанцы установили кольья с смешениями, которые использовали, чтобы попрактиковаться в новой технике. метании копья. Несколько минут мы наблюдали за дальтанцами. Чаще всего дальтанец мог доставить копье в нужную зону, но попадание в мишень было настоящим достижением, и обычно попавший в цель воин устраивал долгие танцы, в ходе которых насмехался над остальными учениками. Большинство дальтанцев могли лишь мечтать о том, чтобы попасть в цель, а один или двое из них даже не могли вбить себе в голову тот факт, что копье должно лететь наконечником вперёд. Эти дети танцы обычно занимались охотой на свиноидов, где выпускать копье из рук было не нужно. Архимед удивительно ловко владел копьём, но ему не хватало сил, чтобы бросать его хоть на какое-нибудь значимое расстояние. Но когда он станет взрослым, то превратится в грозного воина. Другим талантливым копьеметателем был Арнольд. Он прирождённый воин, интуитивно разбирался в оружии и первым из дальтанцев убил горилоида топором, раскроев череп зверю одним ударом. Кроме того, Арнольд был почти таким же огромным, как и молодой горилоид, поэтому с ним мало кто спорил. Арнольд расхаживал взад-вперёд, поправлял других, криками подбадривал соплеменников. Я усмехнулся, разумеется, не воспроизводя смех через беспилотник. Переводчик я настроил так, чтобы Арнольд говорил с австрийским акцентом, и это постоянно меня веселило. Как у тебя дела со знахаркой, спросил Архимед, прервав мои размышления. Я внутренне содрогнулся. Одна из удивительных черт дельтанцев состояла в том, что они совсем не уважали божественную власть боубы, и Круэлл вывел эту философию на новый уровень. Примитивное племя людей жадно ловило бы каждое моё слово. Одел танцы были настроены более скептически. Мне до сих пор было больно вспоминать свою первую попытку познакомить их с палатками. Не очень хорошо. Она либо вообще мне не верит, либо просто не хочет менять свои методы. Иногда она в чём-нибудь уступает, но лишь после ожесточённой борьбы. Архимеду хмыкнул. Ну вот такое оно, моё племя. Возможно, тебе стоит сбросить на неё летающий камень. Я рассмеялся. Не только реплики Архимеда, но и тому, что он говорил совсем как я. Он сразу перенял у меня саркастичный юмор, но оказалось, что подобная концепция доступна лишь ему и, может быть, еще полудюжине дельтансов. И да, не страшно хотелось применить против знакарки снаряд с маховящимся двадцати килограммовый стальной шар, летящий с огромной скоростью. Весомый аргумент. Я об этом подумаю. По крайней мере, теперь она очищает раны так, как я ей показал. Она не совсем зашорена, просто очень упёрта. Архимед пожал плечами. С этим уровнем консерватизма он сталкивался всю жизнь, поэтому моё удивление его забавляло. Мы пошли дальше по тропе, и она вывела нас на вершину центрального утёса. Здесь была ровная поверхность размером с небольшой дом. Жить на ней открытым всем ветрам было невозможно, но вид отсюда открывался феерический. Такой солнечный день. Многие юные дельтанцы собрались здесь с одной целью, общей для всех подростков Вселенной чтобы уйти подальше от взрослых. Когда на вершину забрался Архимед, за плечом которого в воздухе висел беспилотник размером в футбольный мяч, нам пришлось выдержать несколько любопытных взглядов. Но дельтанцы уже привыкли ко мне, и поэтому вскоре подростки вернулись к своим занятиям. Они, похоже, играли в Ринджаксу. Азартный вариант Бирюлик. Я снова подивился тому, насколько эти существа похожи на людей. Пока что в нашей базе данных было только два вида, но вдруг пришла в голову мысль о том, что развитие и поведением разумных видов существ управляют некие универсальные законы. Архимед помахал Диане, которая сидела с друзьями. Она с улыбкой махнула ему в ответ, затем сурово посмотрела на беспилотник и отвернулась. Да. Она точно не главный мой фанат. Насколько мне было известно, я не давал ей повода для ненависти. Возможно, ей просто не нравилось, что архимед обращает внимание на кого-то кроме неё. Архимед сел лицом на северо-восток и посмотрел на горный хребет, который рассёк эту часть континента. Я опустил беспилотник на удобную для разговора высоту и немного помедлил, наслаждаясь видом. В небе висела одна из двух лун Эдема, казалось, что она вдвое больше спутника Земли. Солнце, зависшее на западе, Подсветило золотом рассеянные облака. Лес, протянувшийся от горизонта до горизонта, выглядел бы совершенно естественным и на земле в тот период, когда люди ещё не вырубили всё на корню. Архимед указал на горы вдали. Они были настолько высоки, что на них круглый год лежал снег. Это долгий путь. Нам было нелегко идти сюда под твоим предводительством, а ведь мы знали, что нас тут ждёт. Должно быть, нашим родителям и их родителям было тяжелее, когда они шли в обратном направлении и понятия не имели о том, с чем они столкнутся на новом месте. Он окинул взглядом деревню. Здесь гораздо лучше, добавил он, если, конечно, забыть про горелоидов. Архимед оскалился. На хмуренный взгляд автоматически перевёл я. Это хорошо, Архимед. Я хочу, чтобы твой народ добился успеха. Не знаю, много ли разумных видов на всех планетах в небе, но каждый из них драгоценен. Других мои братья пока что не нашли. Сколько всего богов бы. Услышав этот вопрос, я невольно улыбнулся, но Архимед, разумеется, моей улыбки увидеть не мог. На самом деле, я не знаю. Прежде чем покинуть предыдущую звезду, я сделал четырёх, но надеюсь, что они создали ещё больше. Здесь я пока что сделал троих. Двое из них ушли, а Марвин остался здесь, чтобы помочь мне. Ты создаёшь своих братьев? Это сложно объяснить, Архимед, ведь я в отличие от тебя не из плоти и крови. Каждый брат, которого я создаю, это копия меня с моими воспоминаниями и всем прочим, но обычно он немного отличается от меня по характеру. Марвин более осторожен, чем я, и не даёт мне воплощать в жизнь мои безумные планы. Архимед ещё немного посмотрел на беспилотник, затем отвернулся. Вопросы приводят только к новым вопросам, и я всё время отстаю. Нужно думать только о том, что влияет на мой народ. Я рассмеялся, и программа-переводчик превратила его в звуки, которые издаёт веселящийся дельтанец. Всё нормально, Архимед. У меня похожая проблема. Я её называю список дел. Он, похоже, становится всё больше и больше. Архимеду хмыкнул в ответ. Потом он сел, а я завис рядом с ним, и мы стали молча наслаждаться прекрасными видами.